Глава 30. -я. Повествует о том, что подумали о Боливере новые лица, посетившие его. Твердя, что они будут приятно удивлены видом грабителя, доктор подхватил старую и молодую леди под руки и повел их наверх. «Он давно не брился, но вид у него не слишком свирепый», заверил доктор, чем поверг леди в некоторые замешательства. Но отказываться было поздно, доктор повернул, вошел в спальню и отдернул полог кровати. Леди ахнули. Вместо закоренелого бандита они увидели худого, измученного мальчика, погруженного в глубокий сон. Раненая рука, уже тщательно перевязанная, покоилась на груди. — Что это значит? — спросила миссис Мейли. Он не похож на подручного бандитов. «Увы, внешность обманчива!» — вздохнул доктор. «Тетя!» — всплеснула руками мисс Росс. «Не бросайте этого больного ребенка в тюрьму! Благодаря вашей любви я никогда не ощущала своего сиротства, так не обижайте и его!» «Дорогая, неужели ты думаешь, что я смогу тронуть хоть волосок на голове этого ребенка?» «О, нет, нет!» — Росс разрыдалась и прижалась к тете. «Доктор, скажите, что нужно делать, чтобы спасти его!» Доктор нахмурился, засунул руки в карманы и размеренно зашагал по комнате. Весь его вид выражал умственное напряжение. Наконец он остановился. «Кажется, выход найден. Если вы мне позволите как следует припугнуть Джайлса и остальных, чтобы они не болтали лишнего, все что угодно. А затем я скажу Констеблю, что мальчика ни под каким видом нельзя беспокоить. Это разумно». А потом, когда мальчик проснется, мы расспросим его. И если окажется, что он уже безнадежно испорчен, что ж, предоставим его судьбе. «Он не может быть закостенелым негодяем!» — воскликнул Росс. «Прекрасно!» — парировал доктор. «Значит, вам нечего опасаться!» Правда, предварительные прогнозы по поводу того, что мальчик проснется через час, не оправдались. Лишь вечером Оливер очнулся и, несмотря на слабость, тут же захотел что-то сказать. Леди села в изголовье, и Оливер, прерывающимся от слабости голосом, поведал им несложную историю своей жизни. Она произвела такое впечатление на взрослых, что даже доктор прослезился. Но время не ждало, и, утерев слезу, он спустился на кухню, где и нашел Джайлсы в окружении остальных слуг, а также констебля. Все попивали «Эль», а Джайлс в очередной раз разглагольствовал о собственной отваге. «Как дела у мальчика?» — прервавшись, спросил он. «Неважно», — ответил доктор, пристально глядя на Джайлса. «Но, надеюсь, ваш выстрел не окажется роковым. Впрочем, дело сейчас не в этом. Скажите, вы протестант?» «Да, сэр». Вопрос озадачил Джайлса. В таком случае, готовы ли вы под присягой заявить, что мальчик, который лежит наверху, тот же, кто пытался залезть к вам прошлой ночью? Ну, мы вас слушаем. Доктор, которого знали как самого добрейшего человека в округе, спросил это так грозно, что Джайлс поперхнулся. — Смотрите внимательно, констебль, — продолжал доктор. — Сейчас мы касаемся очень важного вопроса. Об установлении личности. «Совершенно верно!» Констебль отставил Эль и уставился на Джайлса. «Ночью кто-то пытается забраться в дом. Джайлс видит в темноте некоего мальчика. На следующий день в дом приходит ребенок. Неужели только на основании того, что у него перевязана рука, мы можем обвинить его в грабеже? Можем ли мы считать такое решение правильным?» Констебль отрицательно замотал головой. «Так вот, теперь я вновь хочу спросить вас, Джайлз, уверены ли вы, что это тот самый мальчик?» Джайлз замер, не зная, что сказать. В этот момент у ворот послышался стук колес, а затем раздался звонок. «Это сыщики!» — воскликнул лудильщик. «Как? Какие сыщики?» Агенты с Боу-стрит, сэр, пояснил Джайлз, справляясь с волнением. Мы послали за ними сегодня утром. Послали за агентами? Доктор был необычайно растерян. Его план летел в тартарары. — Будь же проклятый вашей... вашей. Он не договорил и торопливо вышел с кухни.